Глубоко за полночь два адмирала затворились в салоне громобоя. Макаров достал из кожаного портфеля несколько сложенных пополам листков бумаги, не спеша расправил и, казалось, углубился в чтение того из них, где на полях виднелись многочисленные пометки, сделанные синим химическим карандашом. Роднев без труда узнал в этом документе свою докладную записку, поданную им на имя командующего еще две недели назад записку где были изложены его то есть петровича мысли о том как вызвать тога на бой и не дать ему уйти в случае угрозы поражения как это он уже однажды сделал судя по всему макаров изучал его предложение не просто тщательно обилие пометок на полях говорило само за себя итак если не рискнем всем значит ничего и не выиграем так я вас понимаю всеволод федорович кресло скрипнуло Макаров, потянувшись вперед, положил бумаги на стол. После этого командующий откинулся на спинку, скрестил руки на груди и, глубоко вздохнув, полуприкрыл глаза, при этом чем-то неуловимо напомнив Петровичу скульптуру медитирующего Будды. Было ясно, что он вновь, в который уже раз, продумывает расклад будущей баталии и все-таки не готов пока принять окончательное решение. Степан Осипович, полагаю, что Хейхатира-сан на любой, даже самый искусный блеф уже не поведется. Его установки понятны. Теперь он рискнет на генеральное сражение только при особых обстоятельствах. А именно, если будет видеть, если не перевес, то хотя бы равенство в силах. Плюс сильнейший стимул для боя. Именно здесь и сейчас. Проводка нашего конвоя с продовольствием, углем и боеприпасами – это стимул. Отсутствие первых двух наших броненосных отрядов, некоторый перевес в силах. У него и у нас будет по семь броненосцев и пять броненосных крейсеров. А пока мы его держим... Держите, Фил Федорович. Без шести лучших броненосцев он вас с Григоровичем побьет. У Ивана Константиновича опыта эскадренных боев нет пока. Маневрировать вам из-за разных скоростей предстоит отдельно. «Раскатает в пух и прах по одному, если любая неувязка случится, и мы с Чухниным к вам не поспеем. У него пять первоклассных линкоров, да Траемф этот окаянный. А к моменту боя, глядишь, и второй в строй введут, хотя тот-то уже вашими стараниями послабже будет. А у вас из семи — три Пересвета да Великий Сысой. Того — это не Камемура, хотя и тот тоже адмирал грамотный и справный. Но поверьте моему опыту, Если бы у Кодзимы на мостике Идзума стоял Тога, так просто вы бы не отделались. Уж я-то это на своей шкуре понял. Как только у вас Рюрик вывалился, наплевал бы он на ваш осляпский поход и двинулся бы старика добивать. Вы к нему, что и требовалось. Сцепиться, пару крейсеров вам стреножить, через три часа Дева подойдет и... Слава богу, что Камемура не Тога. Хейхати, Расан!» как вы этого супостата называете, от главной цели уничтожения противостоящей морской силы ни за что бы не отказался. Вот Рейн ваш, кстати, если все хорошо пойдет, может вырасти и повыше его, и меня, то есть нас с вами. Правильно вы его приметили. И вовремя таких офицеров растить надо, как алмазы гранить потихоньку. Тот же Эссон наш, диво как хорош. Да, характерец. А Ушаков, Дерюйтер, Сюфрин или Саргарацио агнцами были, что ли? Так? Я вот между делом подумываю, чтобы Рейн сегодня поутру вытворял, окажись на месте Громадчикова». «Нет, конечно, Константин Александрович прав был абсолютно. План операции под срыв подводить было нельзя. Но жаль, что нас там на мостике не было. Ведь на месте всегда виднее». Так вот, в том планчике, что вы представили, все будут решать часы, может статься, что минуты, а между нами изначально на старте около 200 миль, а то и поболее. Та еще задачка у нас получается. Григорий Павлович, кстати, ситуацию видит несколько иначе. Взгляните-ка на его записку. Он там все просто по полочкам разложил. Вот, почитайте. Макаров протянул Рудневу плотно исписанный аккуратным почерком Чухнина листок. Первое. Создать нашу маневренную базу на островах Элиота. Второе ликвидировать маневренные базы и порты снабжения армии противника в Корее, затем блокировать ее побережье, тем самым оставив японскую армию на материке без снабжения. Если Соединенный Флот сделает попытку помешать нашей атаке на Пусан, дать генеральное сражение, в котором разбить противника. Если Тога не осмелится нас атаковать, тогда третье. Всем флотам встретить и гарантированно привести в крепость конвой со снабжением и снарядами. Четвертое. К моменту прихода японских подкреплений довести выучку флота до максимально достижимого уровня, отработав и применение минных сил в дневном эскадренном бою, невзирая на перспективу серьезных потерь в истребителях. Пятое. В связи с изоляцией японской армии на материке, их флот, получив подкрепление, сам будет вынужден немедленно искать боя при соотношении 11 эскадренных броненосцев, возможно, 13, и 6 броненосных крейсеров у нас против 8 эскадренных броненосцев и 12 броненосных крейсеров у них. Пользуясь нашей лучшей выучкой и преимуществом в наиболее живучих судах, броненосцах, разбить противника в генеральном бою, в первую очередь выбив его наименее устойчивые в боевом отношении корабли, броненосные крейсера. Что скажете, Вселчерыч? Вице-адмирал Чухнин, как всегда, скрупулезен и академичен. И свою уверенность в том, что мы при должной подготовке непременно разобьем даже превосходящего нас числом противника, он высказывал неоднократно. Несомненно, что предложенный им вариант вполне может привести к желательному для нас результату. Кстати, насколько я понимаю, Иессен, Молос, Витгефт и Александр Михайлович поддерживают именно такой план. М да, успех, скорее всего, будет. Того деваться некуда. Его заставят сражаться, как только подкрепления будут здесь. И мы его побьем. Весной. Самое позднее, в начале лета. К этому времени еще Куропаткин, как вы помните, гарантировал сбор миллионной армии и выигрыш сухопутной кампании. Но есть одно «но» — даже два. Какие? Внутриполитическая ситуация в России сейчас весьма нестабильна. Вы сами это знаете. И несмотря на ужесточение цензуры и законодательства, социалисты всех мастей агитации своей не прекратили, и кому за это им платить, тоже есть. Не дай бог, их антивоенные и подстрекательские лозунги приведут к чему-то серьезному. Не до войны в зимнем будет, и Джокер уйдет японцам. Это первое. А второе. Давая время англичанам и американцам осознать, каким крахом может закончиться для их выкормышей эта авантюра, мы сами себя приближаем к повторению Берлинского конгресса. Или даже прямого военного вмешательства, как в Крымскую. Время, в моем понимании, жестко работает против нас. С каждым днем их вложения в Японию растут, а ведь долги-то должен отдавать дееспособный заемщик, а не разгромленный, обобранный в чистую калека. Так что наша задача, как и Гиппенберга, заканчивать с этим как можно скорее. Как вы считаете, Степан Усипович? Помните, Всеволод Федорович, что однажды сказал об офицерах английского флота Пит Старший? Неожиданно вопросом на вопрос ответил Макаров. «Затрудняюсь. Когда именно? По какому поводу?» «Повод это и я не помню грешным делом. Но сказал он примерно так. Всякий командир британского корабля в чужом порту есть наш дипломатический посланник». «Хорошо, — сказал, кстати. Кто-то поймет, что, мол, батарея пушек с моря — лучшая дипломатия?» А кто-то догадается, что каждый командир корабля, каждый адмирал, должен оценивать перспективу своих действий с точки зрения политической целесообразности для своей страны. Таких догадливых у нас мало, к сожалению. Непозволительно мало. А что об этому в корпусе или даже в академии у нас учили? Так весь лоб расшибить, доказывая, можно. Жизни никакой не хватит. Не поймут-с? Конечно, Григорий Павлович, кремень. Настоящий моряк, флотоводец от бога, и, между нами говоря, у нас лучший. Поэтому я его сразу на первую эскадру и поставил. Он как бульдог, вцепится не оттащишь. Но политика — это не его». Макаров помолчал, а затем, улыбнувшись и разгладив на сюртуке свою окладистую бороду, продолжил. «Все, Влад Федорович, а знаете, что мне самому напридумалось, пока с вашими мыслями не ознакомился?» — Не поверите, но почти то же самое, только с другим составом. Макаров задорно рассмеялся. — Я хотел Григоровича и святителей оставить, чтобы иметь в запасе перетога хоть один занюханный узел скорости. — Да, кстати, я вам не говорил, и вы никому. Мои мехи записку вашего Лейкова изучили, и в пятницу, когда Потемкин на маневрирование с отрядом ходил, знаете, сколько мы дали? — 16,7. Причем довольно свободно. Насколько хватит, не знаю, но говорят, что на несколько часов обеспечит. Зря вы его с флота отпустили. Я представление ему на Станислава уже пустил. Большое ведь дело сделал человек. Но вернемся к нашим шарадам. Тут вы сами сознательно предлагаете этот узел два и, следовательно, инициативу завязки боя отдать ему, разбойнику. Не слишком ли шикарно? Хотя, ну-ка, пообмозгуем, как наши идеи сблизить. Вы говорите, что блефа не пройдет. А это смотря как блефовать. Давайте разложим. Первый и второй отряды первой эскадры стоят на рейде в Карабах. Их шпионское братья днем видят прекрасно, коли тумана нет. Один броненосец в передовом дозоре с сетями. С ним миноносцы, конлодки и мономах. К этому японцы уже привыкли. И в такую знатную погоду, кто там стоит или не стоит, с берега никак не разглядишь. Так. Так, Степан Осипович. Отлично, отлично. Вот считайте, Григоровичу и Осветителей уже и подкинул. Так, Севолод Федорович? Логично. И стало быть, мы его подождем до Шантунга и дальше идем уже с восьмью броненосцами. Именно. Осветитель корабль мощный. Удар должен держать хорошо, да и сам зубастый. Правильно, что его 120-миллиметровки дюймовками заменили. И, возьмем грех на душу, отправим с ним и мономаха. Если рвутся в бой и рапорты пишут, то пусть хоть транспорта прикрывают. А Рейценштейна я, как выхожу от Талии Инвана, посылаю в отрыв. Все же, если четыре крейсера к вам пораньше подойдут, будет неплохо. Тем более, что один из них — Баян. Кстати, по поводу блефа есть еще мыслишки, Степан Осипович. Было бы неплохо убедить Тога, что вы выходить в море не планируете. Пусть Смирнов с Щербачевым Заранее назначат грандиозное совещание с вашим участием. Скажем, на 12 часов следующего дня, как ваш с Чухниным и Эссеном след в Артуре простынет. Вечером перед выходом можно по кабакам отпустить часть матросов со вспомогательных судов, выдав им без козырки с лентами уходящих броненосцев. Ведь это признак верный, если часть команды на берегу, командиры поход не планируют. И обязательно еще все телеграфы с утра вырубить, А на Амуре, пока в дуке днище свое после камня этого дурацкого латает, посадить телеграфиста хорошего на забивку любых беспроволочных сообщений. Мало ли что, вдруг у них на такой случай секретная станция уже где-то имеется. Ученые, поди, после Элиотов. А чтоб с моря лишнего не увидели, придется рискнуть. Выдвинуть канонерки с миноносцами дозора вперед миль на пятнадцать. Пусть держит возможных японских разведчиков, пока селенки есть, вне видимости рейда. Макаров, выслушав Петровича, согласно кивнул, после чего неожиданно встал и, пройдясь пару раз по салону, остановился у иллюминатора, вглядываясь в ночную темноту. Руднев предположил, что командующий обдумывает что-то, неожиданно пришедшее ему в голову, и не ошибся. — И вот еще что, Филт Федорович. «Подумал я сейчас и решил. На святителях пойдет к вам вице-адмирал Чухнин. Он тихоходами будет командовать. Григорович у него младшим флагманом. И ваша эскадра в оперативном подчинении. Естественно, до моего подхода. Не возражаете? Все-таки ваш почти план, работать будем, не обидел?» «О чем вы, Степан Осипович?» «Ну-с, вот и прекрасно все, Влад Федорович, что не сочли за недоверие». — Мне, если честно, так много спокойнее будет. Хоть рубки мы и добронировали, но, как их фугасы действуют, я у эллиотов насмотрелся. Мы после того боя тоже ученые. А теперь главное. Макаров, не торопясь, подошел к столу, отхлебнув чайку, аккуратно поставил стакан и промокнул усы салфеткой. — Теперь главное, Всеволод Федорович. Почему я сказал почти ваш план? Командующий опустился в кресло, Искосов взглянув на Руднева. В глазах Степана Осиповича играла лукавая хитринка. Петрович ждал. «То что вы его на живца ловить предложили, это правильно. Абсолютно так. Только ведь живец-то живцу рознь». «А так ли уж критичен с точки зрения тога этот наш снарядный конвой? Он ведь понимает, что теперь мы, коли захотим, то уйдем всем флотом во Владивосток и всего делов. Там и снаряды, и уголи, доки» и ему нам не помешать никак не получится. Может ведь и не заглотить он такую наживку. Но есть одна вещь, которой он, как кощей поломанной иглы, боится. Только одна. Это паралич их морских коммуникаций в Корею. По информации от Алексеева из Мугдена, японцы сейчас к наступлению активно готовятся, причем в их понимании генеральному и решающему. Так что подвоз подкреплений и снабжения для них вопрос архиважный. А что они имеют? ль по японскому флоту не отстоять? Уж больно удобно нам его минами заваливать. Да и Артур рядом. Другое дело Пусан. Вот если их армия потеряет подвоз и через этот порт, да еще зимой... Степан Осипович, но этот порт так просто уже не заткнешь. Тут один вариант высаживать в нем и в Мазампа десант и удерживать их суши. «Это только если гвардейцев туда везти, а нам всем флотам потом коммуникацию с Владиком держать». «Рисковано весьма. Да и пилишеек у Дзинджоу оборонять нужно. Конечно, миноносцы и крейсера. «Погодите, погодите, Псел Федорович, представьте на минутку, что мы все-таки рискнем. Артуровцев на перешеек, гвардию на транспорта и вперед. Что будет тога делать?» Во-первых, попытается напасть на гвардию в море, еще до высадки. Во-вторых... А нам надо, во-вторых, сел Твердорча? Но... А что подумает Тога, когда получит развединформацию, что гвардейцы сдали свои позиции крепостным героям нашим, а сами грузятся в дальнем на транспорта? А что подумает Тога, когда его разведка эти транспорта с эскортом в море откроет? Да еще, если мы их не всем флотом ведем. И что делать будет? — Атаковать, конечно, при любом раскладе, полагаю, даже если мы все там будем. Только в этом случае он начнет с вечера, с минных атак. Но, Степан Осипович, ведь он может и прорваться к гвардейцам, не дай бог. — А если и прорвется? Только кто ему перед тем доложит, что на этих транспортах ни одного гвардейца нет? — Опс! Да как же до меня сразу-то не дошло! Вот это блеф так блеф, Степан Осипович! Макаров, отсмеявшись, вытер носовым платком уголки глаз, отхлебнул холодного уже чаю и, весело поглядывая на слегка обалдевшего Руднева, продолжил. «Ничего, взял Федорович. Когда вы мне идейку про фуса столь блистательно с Василием Александровичем подбросили, я тоже крякнул с досады. Наверху лежала, а не увидел. Но у вас есть извинительный момент, друг мой. Вы все-таки ловушку для нашего узкоглазого коллеги в своем масштабе считали». И то, что я гвардию могу своим приказом снять от дальнего, в расчет не принимали. Тем более, что ситуацию на перешейке неустойчивой, полагаете. Как и большинство наших адмиралов и генералов, кстати. А я с великим князем Щербачевым, Брусиловым и Романом Исидоровичем, когда его в госпитале навещали, тайком это дело обсудил. И они мне подтвердили, что полосу нашей обороны японцам сейчас так просто не прорвать. Во многом благодаря, кстати, деятельности упомянутого Василия Александровича Балка и его банды буров. Поражаюсь я на его таланты. Вам за него одного поклон земной, всем флотам и гарнизонам отвесить надо. Так вот, смысл действа. Мы снимаем с позиции часть гвардейцев, меняем их на полки Ирмана и Третьякова. Особо и не таясь, так как посадку 7 человек с артиллерией никуда все одно не спрячешь. Конечно, вместо всего корпуса мы берем на борт только половину. Для Пусана поначалу и этого должно хватить. Тем более под прикрытием наших больших пушек. Им, соответственно, нужны 6 или пять наших больших пароходов, вспомогательных крейсеров и несколько транспортов поменьше. Они под погрузку в дальний и приходят, все честно. Вторая половина великокняжеских больших скакунов уходит в море еще раньше, якобы за войсками из Владивостока. Успех же надо будет развивать. Там мы тоже готовим войска к посадке, тащим в порт пушки, обозы и прочее. Ждем быстроходные транспорты, одним словом. Безобразов готовится встречать и конвоировать. Опять все честно. И для японской разведки довольно доступно. Но на этом наша простота и заканчивается. Этот отряд порожняка, никуда не торопясь, чтобы не дымить особо, делает кружок по заливу, так, чтобы с берега видно не было. С ними идут миноносцы и Рейтсенштейн, дабы, если что, прикрыть, да случайные джонки переловить. А для того, они улизнули за Шантунг и идут где-то во Владик. Пусть ищет ветра в поле. В море, то есть. А на следующий день из дальнего выходит конвой. Большие транспорта с гвардией и штук 5 поменьше из нашего наличия. Со скарбом разным. А дальше... Дальше вы уже почти все сами написали, Сеол Но! У конвоя ночью происходит подмена. Шестерки больших рысаков меняются местами, пустые встают в ордер конвоя, а гвардейцы отправляются в недолгое морское путешествие по Печелейскому заливу под приглядом Рейтсенштейна. Утром японские разведчики ищут и находят гвардейский конвой с вашим эскортом в милях в ста или подальше даже за Шантунгом. Макаров с новыми броненосцами остался в Артуре. Почему? Может, снаряды и провиант от Шанхая встречать готовится, может, еще что. Только не будет у Тога времени на долгие размышления. За Пусан он воевать вынужден. А тут счастье ему привалило. Шанс! В охранении гвардии идут только старики-тихоходы и столь дорогой его сердцу Руднев. Выскочит он на перехват, что скажете? Сто процентов. Будет драться без вариантов. Вопрос только во времени и месте нашей с ним встречи. Вот и я так думаю. Тогда подводим итоги. Предложения остальных адмиралов мы знаем. Выводы. Во-первых, фактическое занятие и удержание Чемульпо, а тем более Пусана десантом, это распыление сил и лишний риск. Парализовать деятельность портов снабжения японской армии можно и должно иными способами, что громадчиков уже и начал делать, а миноносники продолжат. Вы правы, так и не иначе. Да и безобразов, пусть своих с минами Гензану пошлет. Во-вторых, и вы, и я солидарны во мнении, что до подхода подкреплений против всего нашего флота Тога выходить не хочет, и, следовательно, попытка навязать ему такое сражение в лоб обречены на неудачу. Причина — его преимущество в эскадренном ходе, если не возникнет особых обстоятельств, вынуждающих его рисковать отчаянно. В-третьих, Идея, высказанная штабом наместника Алексеева по организации блокады японского флота в его базах метрополии, красиво выглядит, к сожалению, только на бумаге. Преимущество противника в минных силах и слабость нашей угольной и ремонтной базы делают ее, увы, авантюрой с тяжелыми для нас последствиями. В-четвертых, навязать того решительное сражение в самое ближайшее время для нас жизненно необходимо. Как по причинам ситуации в текущем военном столкновении, теперь нам нужно разбить японцев до подхода подкреплений, так и по более важным военно-политическим причинам. По весне Питер останется практически беззащитен с моря, да и Черноморский флот с уходом двух броненосцев и крейсера ослаблен, что даст английским джингоистам лишний повод для войны. А вот этого-то нам допустить никак нельзя. И, наконец, в-пятых, исходя из сказанного, Создание для адмирала Тога этих особых обстоятельств, вынуждающих его драться здесь и сейчас, и есть наша главная задача. Против высадки гвардейского десанта в Пусан ему волей-неволей биться. Только мы ему подложим пустышку на транспортах и на сладкая видимость нашего разделения сил. Вот, собственно, и все. Кого из штабных подключим к детальной разработке, завтра решим. На свежую голову хотя думаю, что наша молодежь, Бог, Щеглов, Кедров под присмотром Русина и Холодовского вполне справится. А вот официальный план разрабатываем в нормальных условиях. На то Молос есть. Его идея — двойная операция флота, проводка снарядного конвоя за спиной флота, обеспечивающего потребованную из Питера высадку в Пусане. У наместников Мугдене об этом только ленивый не знает, да и гиппенберговских штабных в известность поставили. Естественно, Алексеев спустил мне на эту тему грозный пригрозный приказ и подсмотреть форточку за всеми этими делами кое-кому мы дали. Тайна же истинного плана должна быть соблюдена строжайше. Полагаю, что офицеров к этому допущенных будут держать у себя на флагмане без связи с берегом. Пусть не обижаются. Никакого вынесения на военный совет. Обсуждать больше нечего. На все про все нам пять дней. Другого времени уже не будет». Да, еще и свежих новостей. Поступила от нашего резидента в Сантьяго достоверная информация о закупленных японцами кораблях. Они с англичанами выгребли у аргентинцев и чилийцев все стоящее. И идут сейчас в Йокосуку два броненосца, шесть броненосных и в придачу три бронепалубных крейсера. Это аргентинский Буэнос-Айрес и чилийцы Бланко-Энкалада и Чикабука. Только 25 мая не прикупили почему-то. Может, деньги кредитные кончились, может, физическое состояние корабля паршивое, а может быть, чтобы баланс с чилийцами не нарушать. Но это не наш вопрос. Нам бы с тем, что японцы сюда тащат, бог дал разобраться. Так что рисковать нам волей-неволей придется. Затем Макаров кратко обрисовал последнюю ситуацию с конвоем снабжения. Вспомогательные крейсера Засухина немцев встретили. Грузится. Три парохода, что перешли в Шанхай, забили рисом, сухофруктами и еще чем-то, что консул к нашему столу закупил. В Маниле взяли солонину в бочках, масло, что-то еще американцы подкинули с ясного, но уже из головы вылетело. И кордив, хотя и в три дорога. Подходят к Шанхаю, громадчиков починится у немцев и пойдет туда же, дабы показать Тога нашу пунктуальность в выполнении планов. «В море уйдут все вместе?» А потом ночью летучие убегают к вам с Чухниным. Они вам понадобятся. Засухин же отойдет пока к югу и будет ждать нашей телеграммы по результатам основного действа. Вот как-то так. Что хорошего скажете, все, Влад Федорович. Скажу, что вы, Степан Осипович, только что продемонстрировали мне высшую форму и степень военно-морского коварства. Только руками разводить и остается. С улыбкой проговорил Петрович, в очередной раз сраженный калибром таланта комфлота. Макаров усмехнулся в усы, встал, неторопливо прошелся по салону, заложив руки за спину, вновь подошел к иллюминатору и, глядя куда-то в темноту за бортом, устало и несколько отрешенно проговорил. Какое же это коварство, голубчик! Вот без объявления войны нападать, как он это сделал. Я, знаете ли, немножко с самурайскими моралями знаком. Так вот. У них положено, прежде чем напасть, спящего врага разбудить. А он что сделал? Куда там до адмирала Тога с нашим коварством? Дети мы еще в сравнении с ним. Петрович, не отрываясь, смотрел на профиль командующего, нахмурившись пристально вглядывающегося в ночь. О чем он думал сейчас? Что еще его тревожило? Задуманное осталось только воплотить в жизнь. Только. Но есть кому, есть чем». Все четко и ясно. Головоломка сложилась. И все-таки неожиданно возникшее навязчивое ощущение того, что Макаров чего-то не договорил, не оставляло. И где то письмо Вадика на необходимость принятия решений, по которому он намекал в своей последней шифровке? — Сел, Федорович, теперь еще одна бумага. — Только тут один момент приключился. Продолжил Макаров, неторопливо подходя к столу и под тени смущения, пробежавшие по лицу командующего, Петрович вдруг понял, о чем сейчас пойдет речь. «Я должен перед вами извиниться». Казус вышел. «Я ведь, как последний пакет из Питера получил, быстро повскрывал все конверты. Не пришло мне в голову, что один из них был лично для вас от Михаила Лаврентьевича Банщикова. Простите великодушно. Усталость сказывается, наверное». По старой памяти, когда он меня телеграммами завалил, думал опять мне, я и прочел, и только потом посмотрел на адрес на конверте. Простите, ради бога. С этими словами Макаров внимательно и даже как-то настороженно глядя собеседнику в глаза, передал Рудневу конверт с парой листков бумаги, на которых знакомым почерком безъятий и фиты было написано следующее. «Привет, мой адмирал! 21 декабря в Москве помнишь?» Так с днем рождения тебя, дорогой! Поздравление от всех, кто знает. Ну, ты меня понял. По твоему вопросу у общества есть мнение, что М тоже может все узнать. Хотя это, конечно, на ваше усмотрение, ведь вам с Василием на месте виднее. Василию поклон, его и М предложения по корпусу морской пехоты высочайше одобрены. Минометы будут у ГР к концу декабря. Причина задержки... Сахаров решил отправлять сразу с подготовленными командами. Он прав, мы согласились. Хотя это и отсрочит события в Маньчжурии почти на месяц. Дядя Фрид приехал и очень вовремя. Тут все сместилось, и гапоновцы с ССРами до января ждать с челобитные не будут. Видимо, заказчики подгоняют крепко. Но мы готовы. Детектор и громкоговоритель работают. А главное, морально готов сам. Так что жди интересных новостей касаемо Думы, прав, свобод и прочего. Кстати, хоть намекни, почему Фрид так безумно боится Василия. Он там не бил его, бедолагу? Ведь секретные комплекты станций дальней связи между Артуром, Мугденом и Владиком он собственноручно отладил и операторов натаскал в заданный срок. Они уже должны быть в Мугдене со всем хозяйством. Кстати, имею в виду, ретранслятор для вас, возможно, в Китае поставят. По эконом-политик. Подвижки весьма существенные. Торговый договор с коллегами предполагаем подписать в самое ближайшее время, на основе старого 1894 года. Мы делаем им понятные льготы по промпродукции, как обсуждали ранее, в основном на средства производства и особо при создании СП. Большой Вилли свои аппетиты умерил по пошлинам на СХ и Б. утихомирил. И его в Рейхстаге едва не скушали с потрохами, но, слава богу, обошлось. Закрытое инвестиционное соглашение тоже согласовали. Причем пока на основах географического разделения зон их и франкского и янкесовского доминирования. Но гарантии на постепенное вытеснение франков Большой Вилли от самого выбил. Короче, все, как ты и предполагал в начале. В комплекте со снижением транспортных тарифов прокатило. Погруз политик форма и буквы раскраски будущего глобуса согласованы но в письме подробности извини не могу утрясаем частные вопросы лоскутного одеяла заповедника шпорцевых лягушек украденной собственности павла петровича и ручейков тех которые в паре и еще один по соседству и всех тех статистов кто вокруг них сидит естественно по флоту поставили коллег в известность о д и программе их строительства Большой Вилли в шоке. Дубасов с Тирпицем за 10 дней представили ТТЗ по аванпроектам нашего ответа Чемберлину. С учетом твоих картинок, естественно. В любом варианте под 25 тысяч пароход получается. Прикинули на двоих потребность в нефти. Нобель чуть в обморок под стол от счастья не упал и гарантировал заданные объемы через 3-4 года. Предлагают нам для больших мальчиков котлы Шульца. Коллеги понимают, что без расширения Кильского канала никак будут копать. И совместный проект на будущее по Беломоро-Балтийскому каналу готовы рассматривать, как и по Волгодону. По верфям все решения состоялись. Немцы войдут в акционеры частных верфей и на Балтике, и на Черном море. Инвест-программы для них с перечнем станков и оборудования готовятся. Для смежников тоже. На Адмиралтейство после акционирования, как ты и настаивал, привлекаем Виккерсом. Разработку 16-дюймовки пока отложили, потому как если идти совместно, то имею в виду, коллеги уперлись. По их мнению, 14 дюймов пока технический предел. Сообщи твое мнение срочно. Лицензию Парсонса выкупили. Подчеркиваю, для закоренелых скептиков с полной технической поддержкой на 10 лет. Не спрашивай, сколько. Вторая партия тарантулов уже в пути. Экипажи укомплектованы частично. Добавите из своих, с газолинок. По прочим внутренним делам. Столыпинская команда подготовила предложения по земельной и образовательной реформам. Все, кого мы планировали до них допустить, их уже просмотрели. Победоносцева уломал сам. Теперь последняя формальность пропустить через правительство и законодательно оформить. Большой Вилли подсказал много интересного по рабочему законодательству. Для меня стало откровением, кстати. Надо перенимать передовой опыт. Здесь один интересный момент. Будет создано Министерство труда и соцразвития. Долго думали, но в конце концов собрались предложить его возглавить, не падай со стула, небезызвестному тебе Владимиру Ильичу. Но ты сам говорил, такие бы мозги да вовремя в правильное русло. Но поживем-увидим может еще и не согласиться, или товарищи не дадут. Хотя один из наших героев уже не удел. Лев Давидович еще в сентябре ночью попал под поезд. С господами сэрами и прочими обиженными на жизнь евреями все в работе пока. Указания Василия я принял к сведению, пусть не волнуется. Мочите уже этого тога побыстрее. Ты очень нужен здесь. Пропихивать программу кораблестроения с дредноутами и менять систему Морведа. То, что есть, просто жопа. Да и сам желает познакомиться. Жаждет лицезреть Василия. Его проект создания Руссо-гестапо в целом одобрен, так что фронт работ на будущее ему определен. Еле отговорил до окончания драки. Собирался ведь вас вдвоем отозвать в Питер. По Зубатову сам пока упирается. Но капаю на мозги регулярно, надеюсь, что скоро дожму. Поклон земной Макарову. Кстати, жаждущие путешествия Большой Вилли предполагает вскоре посетить ваши края. Предположительно, с крейсерской эскадрой, на всякий случай. С ним будет одна юная особа 14 годов. По слухам, достойным внимания, заочно без ума от нашего принца на белом коне, собственноручно поражающего копьем толпы кровожадных варваров. Это на предмет М. Джуниора. На будущее. И не смейся. Просто попроси Василия, чтобы взглянул при случае на портрет. Да и попридержал кое-кого за узду до поры до времени. На мой предвзятый вкус вариант, что надо. И это куда интереснее, чем жену адъютантов уводить. Хотя надеюсь, что в этом милом мерке до такого безобразия под мудрым Васиным приглядом не дойдет. Удачи, Вадим. Ну, рано или поздно на чего-то подобного надо было ожидать. Тем более, что с Балком мы ситуацию уже перетерли. И он же мне зафителил за то, что я слишком затягиваю с Макаровым». Откашлившись, чтобы скрыть смущение, подумал Петрович. «Степан Усипович, полагаю, у вас возникли некоторые вопросы. Готов обсудить. Но тогда... Теперь вы меня простите. Спать нам сегодня не придется вовсе. В пять минут тут не уложиться. Попрошу-ка я нам принести чайку покрепче. Или, может, Шустовского по чуть-чуть? Как вы на это посмотрите?» «Ну, если только совсем по чуть-чуть. А я ведь, честно говоря, давно к вам приглядываюсь. Не в обиду будет сказано, но после той встречи в Кронштадте, когда вы чародейкой командовали, Всеволод Влад Федорович, вы у меня несколько иное впечатление оставили, чем... Ну да потом об этом. Молчу. Хочу вас послушать». К подъему флага два адмирала вышли вместе. Удивительно, но после нескольких дней противного, моросящего, казавшегося уже вечным дождя, над Артуром проглянуло солнце. Вернее, еще не над. Лучи поднимающегося из моря ноябрьского светила золотили бездонное сине-фиолетовое небо в восточной части горизонта. Над крепостью и рейдами неслись звуки горнов, боцманских дудок и топота матросских ног. Команды выстраивались во фрунт. С моря ровно тянул свежий, плотный, но совсем не холодный ветер, развивая ленточки без козырок у встающих в строй моряков. Для российского императорского флота Тихого океана начинался новый день. Командующий, окинув взглядом окружающую живописную картину пробуждающихся кораблей, вдруг тихо рассмеялся. «Ах, Всеволод Федорович, красота-то какая! Значит, говорите на Петропавловске!» Ну, даст Бог, Григорович, поудачливее будет. А засиделись мы с вами преизрядно, да. Только хватится же меня сейчас на светлейшем. Дукельского-то я ночью не отправил вахтенного начальника предупредить. Катер мой у трапа. Степан Осипович, извольте не беспокоиться по этому поводу. Мы ночью немного посамовольничали. Так что ваш флаг, прошу прощения, у нас на форстенге сейчас будет поднят. Мы с лейтенантом Дукельским на нашем катере ночью сходили и все организовали. Из-за спины Руднева раздался негромкий голос старшего офицера громобоя Виноградского. — На Потемкине не обидится, ведь мы теперь побратимы. — Спасибо, Илья Александрович, выручили. Благодарю. И в этом мгновение, заглушив полушепот Макарова, прозвучали первые отрывистые слова команды вахтенного начальника. — На флаг и Гюис равняйсь! Смирно! Флаг и Гюис поднять!